Эпилог. — Ирочка, проверь там курицу. Еще не готова? — Нет, Валентина Ивановна, не подрумянилась еще. — Какая я тебе, Валентина Ивановна? — отмахнулась женщина. — Сват? А чего у нас рюмочки пустые? — Валюша, исправлюсь. В квартире Влада, наверное, еще никогда не было столько народу. На кухне суетились Ира с мамой, в гостиной Геннадий Петрович и Лариса Павловна, Занимались столом. Один только Влад мешался под ногами, не зная, куда себя пристроить. Сегодня он был особенно растерянным, и для этого был повод. «Влад, все в порядке?» Ира в красном фартуке поверх бирюзового платья, купленного накануне Нового года, подошла к мужчине и осторожно тронула за плечо. «Ты какой-то рассеянный сегодня». «Голова болит», — соврал мужчина, нервно поправляя рукава рубашки в сотый раз. «Так ты намахни с нами, сынок!» Тут же Геннадий Петрович предложил стопку с настойкой. «Пап, отстань!» Ира отгородила отца спиной и обеспокоенно посмотрела на хозяина квартиры. «Иди таблеточку выпей, а то так и будешь весь праздник мучиться». «Да, да, пойду выпью». Влад ушел из гостиной в спальню, где на незастекленной террасе медленно потягивал сигарету Саша. Мужчина вышел к нему в одной рубашке, разве что сунул ноги в тапки. Рождественский мороз тут же пробрался под одежду и заставил вздрогнуть, но одновременно с тем и отрезвил. «Затянешься?» «Ты же знаешь, не курю», — отмахнулся Влад, перекидываясь через перила. «Как знаешь. че переживаешь-то так? Согласится она». Мужчина удивленно выпучил глаза и уставился на парня, как на умалишенного. Откуда тот знал? Влад ведь никому не говорил, да и решил, честно говоря, совсем недавно. Буквально на днях, когда они сырые лежали вечером и смотрели фильм, прижавшись друг к другу, он вдруг однозначно решил, что хочет, чтобы так было всю жизнь. На следующий день поехал в ювелирный, купил кольцо и решил, что опустится перед девушкой на колено в праздничный вечер перед всей семьей. Вот только волнение накрывало его с головой, и сейчас он едва ли был уверен, что удержит равновесие, опускаясь на пол. Он боялся отказа. За несколько дней он настолько проникся к Ире светлыми чувствами, что уже не смыслил жизни без нее. Она казалась ему настоящим лучиком света. Добрый, искренний, эмоциональный, заботливый. Она нашла общий язык с его мамой, смогла совладать с непростым характером Влада. Каждый день девушка удивляла его и влюбляла в себя сильнее и сильнее. Но что, если влюблялся только Влад? Вдруг Ира вовсе не хотела выходить за него замуж? Или, по крайней мере, не хотела делать это так спешно? «Да у тебя на лбу все написано!» — ответил на немой вопрос Саша. — Не сы, никто ни о чем не догадывается. — Думаешь, Ира согласится? — Конечно, она же влюблена в тебя до чертиков. Или думаешь, если бы не была влюблена, стала бы она на твоей кухне курицу запекать к рождественскому ужину? — Не знаю. Волнуюсь, как подросток перед первым танцем на дискотеке. — Так накати! — Влад отрицательно качнул головой и в этот момент буквально сорвался с места. — Слушай, Сань, прикроешь меня буквально на часик. Скажи, что по работе срочно уехал. Парень не успел ничего ответить, как меньше чем через минуту хлопнула входная дверь квартиры. Ира вышла в коридор и вопросительно заломила бровь, глядя на своего племянника, который с балкона сбрасывал пепел сигареты. — Служба! — пожал плечами тот влад гнал по полупустым дорогам в направлении адреса который узнал еще несколько дней до нового года на пассажирском сидении стоял подарочный пакет с тем что ему необходимо было вручить прямо сейчас до того как он опустится на колено перед любимой женщиной и предложит ей руку сердце и счастливую семейную жизнь он молился только об одном чтобы женщина оказалась дома и его последняя незавершенная миссия наконец исполнилась. Бросив машину в неположенном месте у магазинчиков рядом с новым жилым комплексом в спальном районе столицы, он помчался к закрытому входу во двор. Оттуда как раз выходила влюбленная парочка — кучерявая девушка с каштановыми волосами, невысокий парень в смешной шапке с помпоном и веселый пес породы Джек Рассел. «Здрасте и извините, простите!» Влад промчался мимо них, едва не сшибая на ходу. Бесконечно долгая минута ожидания лифта, и вот он уже стоит на нужном этаже, напротив двери, с той самой заветной цифрой. «Кто там?» Недовольный женский голос раздался через несколько мгновений. «Тетя Лариса, откройте дверь, пожалуйста!» Доверчивая женщина повернула задвижку и распахнула входную дверь в подъезд. «Здрасте!» — запыхавшись, радостно произнес Влад. «Помните меня?» «Припомнишь вас всех, как же!» — буркнула дама, цепляя на нос очки, которые лежали в тумбочке в прихожей. «А, -а, -а это ж ты угрожал меня за решетку упечь!» «Ну, не так грубо!» — с улыбкой сказал Влад. «А чего приперся-то?» Прямо в праздник решил меня ментам сдать. Так я сегодня не сдамся. Ко мне сестра едет пельмени лепить. Я и беленькой уже рюмочку намахнула. Налить тебе тоже. — Не, спасибо, я за рулем, — отмахнулся Влад. — Я по другому поводу приехал, совершенно противоположному. В общем, это вам. Мужчина протянул бумажный пакет, из которого торчала бутылка дорогого шампанского, а внутри лежал конверт. Батюшки, достав яркую картонку, тетя Лариса так и обмерла на месте. Мальдивы? Две недели? Олан Клюзев? Самый лучший отель. Все оплачено от порога и до порога. Встретил, значит, любовь свою. Хитрым голосом спросила женщина. Встретил. Я не знаю, как вы это сделали, но все точно так. Красивая, хозяйственная, хрупкая. И ребенка взрослого воспитывает, племянника. И встретил я ее, сделав доброе дело. Влад рассказывал так воодушевленно, что женщина невольно прониклась к нему и заулыбалась. Конечно, больше в тот момент она гордилась собой. Это ж надо было так попасть. Может, ей на битву экстрасенсов попробовать сходить? А она чего? Не знаю пока пожал плечами Влад. «Сегодня буду ей предложение делать». «Дай Бог, чтобы у вас все получилось. Согласится, не переживай». «Спасибо вам большое». Влад поблагодарил женщину от чистого сердца и отступил от порога ее квартиры к лифту. «Вы правда волшебница». Тетя Лариса усмехнулась и скрылась за дверью своей квартиры. А Влад поехал домой, где все уже собирались за рождественским столом, еще не зная, что в конце вечера под радостные возгласы и аплодисменты двое влюбленных будут кружиться в танце, демонстрируя помолвочное кольцо с бриллиантом.